У нас сегодня интересная такая встреча с вами, такой вечер, первая часть по вырезанным местам телевизионных передач такая получается. Но, эм, был праздник МВД, а я должен перед вами похвастаться, я никогда не выступал на празднике МВД. Вообще, не так надо сказать. Надо сказать: "Я не замаран ни одним выступлением на празднике МВД". Милиция, если вы из зале, вы не обижайтесь. Вы так поросли ненормальные, ребята. Даже гаишники ничего поразить когда в зале. Но когда они все вместе, невозможно дождаться реакции. Потому что они сидят, ты шутишь, они ждут, когда главный засмеется. А у главного лицо сморщилось, он хочет понять, о чем речь идет. А понимать же не лицом надо. И процесс затягивается, вообще. Вообще. У меня такая есть непонятка. Как люди задают друг другу вопрос: "Почему они не ловят бандитов?" Вот смотрят на наших генералов в милиции и говорят: "Почему они бандитов никого не ловят?" Друзья мои, чтобы поймать, бежать надо. А вы и фигуры видели? Как они могут бежать? Им путин ордена даже не прикрепляет, а ему он ему кладёт вот так вот, как на стол. У тех же американцев есть правило: полицейский американский должен отжаться от пола 30 раз. 30 раз. Наш милиционер, генерал Одного раза не отожмется, потому что он не прижмется к полу. И вот был праздник МВД, мне позвонили устроители праздника. Говорят, выступить на празднике. А я хочу отказаться, но не знаю как. И придумал. Отвечаю им: "Позвоните в МВД и спросите, они хотят, чтобы задорно выступил у вас. Звонок через 15 минут не обратно. Говорят: извини, мы тебя подставили. И говорю, в каком смысле? Нам не рекомендовали выступление Задорнова. просто такие андроповско-брежневские какие-то формулировки. И я, естественно, мне интересно, спрашиваю, кто не рекомендовал, мне отвечают главный оборотень. Ну, в то время Грызлов был. Это вообще удивительно, да? Вот еще одна непонятка классная. Только Россия могла на Украину для примирения послать человека с фамилией Грызлов. Я спрашиваю: "А что он сказал?" что главный оборотень? Я спрашиваю: "А что главный оборотень сказал?" Почему Задорнову нельзя выступать на празднике? Нам неудобно тебе говорить, что он сказал. Я говорю: "Ну ладно, уж по отношению к оборотням я циничен". Там помялся этот устроитель, потом говорит: "Сказал Задорнов отморозок". Как вам не стыдно смеяться, друзья мои? Вы ждёте, я у вас сочувствие искал. А вы надо мной смеетесь сейчас, да? Я спрашиваю: "А как аргументировал, почему я отморозок?" Он мне говорит: "Он сказал: "Задорный отморозок, потому что говорит то, что думает". О, какое новое значение слова отморозок. В пользуясь тем, что я отморозок, я хочу прочитать одну миниатюрку, которая не просто не была вы... не просто была вырезана, а которую не допустили для съемок даже. Это про наше телевидение. У меня особое отношение к телевидению. Я смотрю иногда телевидение за границей и сделал для себя вывод. Новости за границей можно смотреть под пиво с орешками. В России только под водку ничёк есть. Как же правильно кто-то давным-давно назвал главную телевизионную компанию «Останкина». Во-первых, я такую им телевизионную при, э, при, при, э, придумал. во я такую телевизионную передачу им придумал новую, такой реалити-шоу. Ну это такая мелкая пародия. Толпа бьет ногами мужика. В кровь забила жертва. Вдруг очнулся: "За что, мужики? Я ничего вам плохого не сделал". Агонизирует. Из толпы человек прекращает его бить, говорит: "Кончай, мужики, бить. А ты, мужик, вставай, улыбнись". Это была передача "Розыгрыш". Это такой эпиграф к нашему телевидению. Цинично очень породе, но я боюсь, что если дальше будут такими темпами развиваться цинизм нашего телевидения, то скоро мы увидим подобные передачи.